Глава четырнадцатая «Негодяи!» — воскликнул Де Торрес. «Убили невинного человека. Они за это поплатятся». Я разделял чувства маркиза. Но сейчас было не до разговоров. Один вариант бегства отпал, нужно найти другой, и немедленно. На посадочной площадке еще четыре или пять вертолетов. Воспользоваться одним из них... Пока вскроем запертую дверцу, пока запустим двигатель, да неизвестно, есть ли в баках горючее, погоня за нами по пятам... — Нет, этот вариант не подходит. Из-за угла выскочил и помчался прямо на нас набитый солдатами грузовик. «Двигай — Двигай! — крикнул я Боливару. — Наш автомобиль понесся мимо горевшего вертолета. — Что находится за аэродромом? — спросил я. детороса Дома, фабрики, пригород. Ну, еще дальше скоростная автострада на север, но ее уже наверняка перекрыли. Нам не прорваться. Поживём, Жми, — Поживем — увидим. — Жми, шофер! Моральный дух... Своего войска я вроде поддержал, а кто поддержит — мой. Мы чудом выскочили из одной западни, и теперь на всех парах несемся к другой. Наша свобода — всего лишь иллюзия. Ясно, что все дороги перекрыты, мы в кольце. — Вы в кольце! — обрушился на нас голос. «Сдавайтесь — Сдавайтесь! Улица позади пуста, впереди только дома и не души. Откуда же голос?» боливар крутанул руль, и мы помчались по перпендикулярной улице. Голос снова ударил по барабанным перепонкам. «Вам не убежать! Остановитесь, или мы откроем огонь!» С нами будто говорили боги с небес. Я высунул голову в окошко, посмотрел вверх. Так и есть, над нами парит двухместный полицейский флайер на гравитационной подушке, с виду точь-в-точь -точь тропическая бабочка. Крупнокалиберный ствол нацелен на наш автомобиль. Я поспешно убрал голову, и успел схватить детороса за руку. «Отпустите меня! Я пристрелю эту свинью в воздухе!» «Не стоит! У меня мысль получше!» «Боливар, притормози!» Я вывернул запястье маркиза и подхватил выпавший пистолет на лету. Кроме того, что я не сторонник убийств, пусть даже жертвы головореза сапилоты, мой пилот действительно неплох. Машина останавливается, мы, подняв руки, выходим. «Уверен, на уме у них что-то почище убийства, а то бы нас давным-давно расстреляли с воздуха». «Сдаться этому отребью без боя?» Маркиз задохнулся от возмущения. «Вовсе не сдаться, а перехитрить», — поправил я. «Мы только сделаем вид, что сдаемся, а сами завладеем флайером. Он наш счастливый билет. А теперь, пока к ним не прибыла подмога, действуем». Автомобиль остановился, флайер завис над нашими головами, «Ствол все так же нацелен на нас!» Я отвел взгляд, надеясь, что моя теория верна. Иначе мы покойники. «Вылезайте!» — приказал усиленный электроникой голос. «Да пошевеливайтесь!» — мы вылезли. «Руки за голову! Ноги расставить!» — не унимался тип во флайере. Мы подчинились. Флайер бесшумно опустился на шоссе перед нами. Пилот был в зеленой форме полицейского, пассажир на сиденье рядом, во всем черном. Глаза за темными стеклами очков. Чёрный навел на нас крупнокалиберный автомат. «Убивать я вас не хочу, поверьте!» Чёрный противно заржал. «Уладим дельца без пулевых ран в телах! Вертолёт потерпит аварию при взлёте, вы все сгорите! Красивая смерть! Ха-ха! Предупреждаю! Одно лишнее движение, и я стреляю!» «Я не вынесу этого кошмара! Моё сердце!» Джеймс, прижав руку к груди, упал и задергался на асфальте. «У него сердечный приступ!» — боливар склонился над братом. «Скорее, врача! Отойди в сторону! Не прикасайся к нему!» — заорал Ультимадо, направляя на Боливора автомат. Наш замечательный спектакль испортил де Торрес. Увидев, что Ультимадо отвлекся, он с криком понесся к флайеру. До флайера было метров двадцать. Ультимадо дал очередь из автомата, де Торреса подбросило, развернуло в воздухе, и он рухнул замертво. В это мгновение боливар отскочил от Джеймса, Тот, пока был прикрыт от взора ултимада братом, достал игольчатый пистолет и теперь несколько раз выстрелил. Ултимаду выпал из кабины, пилот схватился за кобуру, но тут же откинулся на спинку сиденья и замер. Схватка длилась меньше минуты. Я подскочил к маркизу, рывком разорвал плащ. Черт возьми! Боливар! Аптечку из флайера! Быстро! Плащ, жилет, сорочка залиты кровью. Кровь везде. Где рана или раны, неясно. Кинжалом я разрезал на маркизе одежду, Пулевое отверстие в бедре не опасно, а вот рана в животе очень скверна. Аптечкой тут не обойтись. Из аэрозоля я опрыскал раны антибиотиком, наспех наложил повязки. Перевернув бесчувственное тело на бок, обработал выходное отверстие пули в спине. Напряг память, вспоминая анатомию, пуля прошила кишечник, но жизненно важные органы как будто не задело. Я пощупал пульс на руке маркиза. Сердце бьется без перебоев, дыхание хоть и слабое, но ровное. — Боливар, сможешь вести флайер? — Я вожу все, что двигается, по Вышвырни из кабины пилота и ултимаду. Сам садись за штурвал. — Джеймс, помоги, бери маркиза за ноги. Усадим его на пассажирское кресло. — Доставим его в госпиталь? — спросил Боливар. — Нет, там его непременно прикончит ултимаду. Единственный для него шанс — попасть в замок. — Джеймс, сядешь рядом с маркизом. Троих двухместный флайер поднимет. — А ты, па, вчетвером не взлететь. Приспособь капельницу, введи маркизу антибиотики и следи за работой сердца. — В случае чего знаешь, что делать? Я взглянул Джеймсу в глаза. Он неохотно кивнул. — О своем отце-старике не беспокойтесь. Я выбирался из передряг покруче. Удачи вам. Взлетайте. Близнецы, послушные сыновья. Да и времени на уговоры не было. Флайер свечой взмыл воздух. и скрылся за крышами домов. Я отволок пилота к лимузину втащил внутрь, уложил на пол у заднего сиденья. Ту же операцию повторил Султимаду, но с ним уже не церемонился, а швырнул довольно грубо. Останутся у него синячки, не по делам. В окне ближайшего дома шевельнулась занавеска, выглянуло бледное перепуганное лицо и вновь исчезло. Невдалеке завыли сирены. «Выбраться отсюда и побыстрее — первый, самый важный шаг к спасению». Усевшись за баранку, я вдруг вспомнил, что не спросил у Боливара, «Как управлять паровым чудовищем?» Я оглядел кабину. Сотни начищенных до блеска ручек, вентилей, кнопок, циферблатов. Таращить глаза некогда. Я ухватился за самую большую рукоять и дернул на себя. Раздался громогласный рык, и автомобиль окутался клубящимся черно-белым облаком. Я быстро вернул рукоять в исходное положение. В течение следующей минуты, орудая ручками и рукоятями, я продул дымовую трубу паром, включил и выключил дворники, свет в салоне, радио, магнитофон. Наконец мне повезло, после поворота очередной ручки завелся двигатель, и я покатил прочь. На первом же перекрестке я свернул. На следующем опять. Дорога шла через холмы, домов становилось все меньше. Сирены за спиной смолкли, и чтобы не привлекать внимания, я сбавил скорость. «Ну, куда я еду?» «От преследователей с воздуха не скроешься, а они появятся надо мной с минуты на минуту. Очередной поворот дороги, и передо мной загородная вилла». Из гаража выехала машина и свернула на шоссе. Я ударил по тормозам, крутанул руль. Автомобиль, перепрыгнув через бордюр, прокатился по лужайке, юзом вошел в распахнутые ворота гаража и с оглушительным металлическим грохотом врезался в дальнюю стену. Меня швырнуло вперед, баранка едва не сплющила мне грудную клетку. Хватая ртом воздух, я выбрался из автомобиля и оказался неподготовленным к беседе со стоявшим передо мной высоким мускулистым грубияном. — Ты что, сумасшедший! Чуть гараж мне не разворотил! — Извините, — пробормотал я. — Так ты еще и издеваешься надо мной! Детина побелела от гнева. — Получай! Он ударил меня в челюсть. В форме я или нет, но к таким разговорам готов всегда. Я сделал вид, что оглушен его ударом и, вытаращив глаза, застыл. Он хорошенько прицелился и нанес убийственный прямой в грудь. Я отпрянул в сторону, пропуская детину, и саданул его ребром ладони в основании шеи. Он охнул и без чувств растянулся на полу. Сирены надрывались совсем рядом. Я перешагнул через грубияна, взялся за ворота гаража, По дороге к дому мчался полицейский автомобиль. Я поспешно затворил ворота и замер, прислушиваясь. Сейчас завизжат тормоза, автомобиль развернется, и... Вой, сирена стала удаляться, и вскоре смолк вовсе. Я расслабился, взглянул на часы. Время сыграло со мной злую шутку. По моим представлениям, с тех пор, как я переступил порог Пресидио, прошло лет 100 а на самом деле меньше двух часов. Водитель, выехавший отсюда машины и владелец гаража, что отдыхает на полу, одно и то же лицо. Я выглянул в крошечное окошко на воротах гаража. У дома стоял автомобиль. Пустой. Что ж, задача облегчилась. Есть ли в доме кто-нибудь, кроме меня? И если есть, видел ли он мое вторжение? Если видел, то он спустится в гараж. Здесь и решим все щекотливые вопросы. Следующий шаг к спасению — план. Владелец машины и дома зашевелился. Из сострадания я всадил в его бычью шею иглу из пистолета, и больше он меня не беспокоил. В голове уже сами собой складывались первые пункты плана. Моя аристократическая внешность издалека бросается в глаза. Изменю внешность? Стать полицейским? Ну, стоит ли повторяться, если под рукой великолепный набор одежды, лодыря курортника, белая рубашка и белые шорты? — и даже широкополая шляпа с бантом из змеиной кожи, отряхни и носи. К владельцу курортного набора симпатии я не питал. При режиме ненавистного сапилоты преуспевали только законченные негодяи. Раздевая грубияно, я старательно не глядел на расшитое кружевами нижнее белье из золотистого ламы с алыми сердечками. Примечание. Ламы — парчевая ткань для вечерних туалетов. Конец примечания. Теперь борода. Из кейса я достал флакон растворителя, смочил кожу, рывком отодрал бороду и вместе с растворителем сунул в кейс. Кто знает, вдруг понадобится в будущем. Как раз в пору мне пришлась не только одежда грубияна, но и, что меня особенно обрадовала, обувь. В его одеянии я вылитый он, за исключением, естественно, белья. Я сунул Грубияна в лимузин ногами к лицу ультимаду, подхватил кейс и вышел из гаража. Солнце клонилось к горизонту, но припекало еще вовсю. Я огляделся. Вокруг и в домах по соседству никого не заметил. Я направился к машине у обочины. На дороге показался возвращавшийся в город огромный черный автомобиль. Богатый лоботряс не вызвал у полицейских подозрений, и автомобиль промчался мимо. Я забрался в свою новую ярко-красную спортивную машину. К счастью, в движение она приводилась двигателем внутреннего сгорания на спирту. Управлять ею оказалось много проще, чем паровым монстром, и через минуту я уже несся по улице. Вопрос, куда я направляюсь? Выезды из Примороса блокированы. Полиция проверяет документы и обыскивает машину у всех, без разбора С владельцем автомобиля сложены мы почти одинаково, но сомнительно, что его документы послужат мне пропуском. Нет, из города не выбраться. Следовательно, назад в столицу, там подыщу убежище, продумаю дальнейшие шаги. Кроме того, крысе, даже если она стальная, всегда уютней в городе. Я повозился с кнопками и переключателями. Подняв и опустив вверх, По Посигналив, включил плеер и к центру Примороса подъезжал в относительном комфорте, насвистывая под легкую музыку.